Глава третья. Однако сейчас я опасалась вовсе не грозящей мне золотой клетки. Имелось кое-что пострашнее. Я сидела в грязи, практически лишенная сил, и боялась открыть глаза и посмотреть в лица тех, кто за эти недели стал мне дорог. Как же мне страшно было увидеть в их взгляде презрение, осуждение, недоверие и злость. Я видел им. Мало того, подвергала риску их жизни и жизни их близких, сообщия о Даре раньше, скольких смертей они смогли бы избежать. Это была моя вина, моя и ничья больше, и этому не было оправданий. Поэтому я и сидела, скрючившись и словно приговора, ожидая их слов. Я слышала шорохи, стоны раненых и звуки шагов, которые становились все ближе. Никаких голосов или вопросов, да и какие здесь могли быть вопросы. Они шли ко мне, чтобы вершить суд и наказать лгунью и предательницу. «Сейчас все решится», — обреченно подумала я. Внезапно послышался топот. Кто-то бежал ко мне, хлюпая по грязи и снегу. Я сжалась еще сильнее. Но меня быстро подхватили и обняли, лихорадочно ощупывая с ног до головы и целуя куда-то в голову, щеки, висок. «Ты как?» — выдохнул Рейнер. Убедившись, что я целаю невредимо, Рейнер, прошептала я и замолчала, не в силах вымолвить больше ни слова. Чувства и эмоции, которые я держала внутри себя все это время, вырвались нарушу. Слезы, боли, отчаяния, закружили меня, словно в водовороте. Судорожно всхлипнув, я спрятала лицо на его груди и позволила себе побыть испуганной, слабой и глупой девочкой. «Тише, тише, Эда. Ты молодец. Он назвал меня настоящим именем, при всех. Ну и что? Какая разница? Подумаешь, еще одна ложь. Для остальных это не имело смысла. Эда, моя единая, та самая, которую обещала провидеться. Мы были вынуждены скрывать правду из-за грозящей ей опасности», выкрикнул Рейнер, готовый защитить меня от всего мира и даже от гнева собственных друзей. Давайте на время оставим разговоры, донесся спокойный голос Форвика. Сейчас неплохо бы заняться ранеными, сжечь тварей и разобраться в том, что сотворила твоя единая. Ты бы отвел ее в сторонку, отваром напоил. Видно, что девчонка бесил. Гроза миновала, или просто ее отложили на время? Я пока не знала. Рейнард действительно отвел меня под дерево, где еще оставался чистый снег, постелил какую-то тряпку не зная, что это было, наверное, чья-то куртка или плед, это меня не волновало. Послушно сев, я обхватила колени руками и замерла. «Эда, тебе надо выпить настойку». Я мотнула головой. «Не хочу. Ничего не хочу. Все рухнуло». Странно, но по этому поводу я не испытывала ни малейших угрызений совести. Даже радовалась. Такой камень с души упал. Я снова стала собой, ну или почти. Эда пряха сильным даром. Как же хорошо! Выпрямившись, я откинула голову назад и неожиданно даже для самой себя рассмеялась незнакомым каким-то каркающим смехом, который почти сразу перешел в громкие рыдания. Шок миновал и от содеянного меня накрыло откатом. Однако долго находиться мне в таком состоянии не позволили. кто-то подошел к нам. Я не увидела, скорее почувствовала постороннее присутствие. А потом замах, легкий ветерок, и... Щеку обожгло от боли. Удар оказался такой силы, что голова дёрнулась, а в шее едва слышно хрустнул позвонок. Или, может, мне показалось, но зазвенело в ушах знатно. Зато истерики как не бывало. Схватившись за горящую от боли щеку, я распахнула глаза и с изумлением обнаружила возвышающуюся надо мной кристу. Она меня ударила. «Серьезно?» «Полегчало?» — любезно поинтересовалась соседка, сверкнув темным взглядом. Я кивнула, продолжая все так же удивленно таращиться на нее. «Видишь, все нормально!» Взглянув на Рейнера, добавила она. «А ты переживаешь. Все хорошо с твоей единой. Реветь и смеяться она точно больше не будет. Так ведь?» Этот вопрос снова был адресован мне. И я опять-таки просто кивнула. Отлично, так что Рейнер, хватит тут стоять. Отправляйся к остальным, а мы тут справимся сами. И Елина сюда позови. Нам понадобится помощь. Хорошо, нехотя согласился зимородок, наклонившись, поцеловал меня в лоб, погладил по голове, как маленького ребенка, и тихо пообещал. Я буду рядом, ничего не бойся и не волнуйся, мы со всем справимся. Вместе. Я люблю тебя, Эда. Наверное, он впервые это произнес вслух. Мы говорили о влюбленности, о чувствах, но никогда так открыто, легко и просто. И ответа от меня Рейнер не требовал, просто подарил поцелуй и признание. «Мы все рядом, Рейнер. Ничего с ней не случится», досадливо поморщилась Криста. «А вот твоя помощь ребятам очень понадобится». «Все хорошо. Иди», вымученно улыбнулась я. Я в порядке, правда. Рейнер ушел, а я наконец-то смогла набраться храбрости и посмотреть Кристи в глаза. Выглядела девушка немного пугающе. Смуглая кожа казалась неестественно бледной на фоне украшавших ее черно-красных разводов. Ну, черная понятно, это была то ли грязь, то ли копоть, но вот кому принадлежала кровь, ей или раненым ребятам, я не взялась бы утверждать. Даже субстанция из грязи и крови покрывала всю одежду и слегка дрошащие руки, которые она старательно оттирала какой-то тряпкой. Было видно, насколько тяжело ей пришлось сегодня, а ведь она не поддавалась усталости. Хотя наверняка мечтала, как и я, упасть и не двигаться, поплакать или закатить истерику. Вместо этого Криста сама держалась и не давала скатиться мне. Я снова испытала угрызение совести из-за того, насколько все они сильные, смелые и замечательные. А я лгала и притворялась. «Тебе стоит выпить отвар», — протянула мне фляжку Криста и села рядом, со вздохом вытянув уставшие ноги. Пальцы так и не удалось до конца оттереть от крови и грязи, поэтому она зачерпнула талый снег и растерла его в ладонях. Послушно сделав глоток, я поморщилась от приторно-сладкого послевкусия лекарственных трав. «Ненавидишь меня?» Вернув фляжку, спросила я и замерла в ожидании ответа. «Злюсь», — отозвалась соседка, вновь зачерпнув снега. «Я лгала». Криста отшвырнула снег в сторону и оперлась спиной от дерева. В глубине темных сухих глаз промелькнула вселенская усталость и какая-то болезненная покорность судьбе. «Я злюсь на тебя не поэтому». Спасая Наста, едва не угробила себя. «А теперь сидишь тут, домыслы всякие строишь, трясешься от страха. Вон до нервного срыва себя довела, Рейнера перепугала. И ради чего? Но я ведь действительно лгала. Если бы я сказала раньше, то всех этих жертв могло не быть. Если бы ты не вмешалась...» Мы все погибли бы. А то, что ты скрывала правду, видимо, на то имелись достаточно веские причины. Не мне тебя судить, — ответила Криста, И никому из нас. Мы все в долгу перед тобой. Не надо. Никакого долга. Прошептала я, хватаясь за голову. Я так виновата перед теми, кто погиб сегодня. Сколько их? Меньше, чем могло быть без твоего вмешательства. Утешаешь меня? Горько усмехнулась я, смахнув ладонью непрошенные слезы, которые вновь обожгли щеки. «Правду говорю. Что с нашими?» «Отделались небольшими царапинами, легким истощением и неглубокими ранами. Ничего серьезного. Только кей плечо выбил. Я его вправила, перевязку сделала, но пару дней придется быть аккуратнее и не напрягать руку». «А Дарк?» — сглотнув, спросила я. «Он жив?» «Как-то так получилось, что я не видела его во время боя. Остальных заметила, а его нет. Либо он сражался где-то вдалеке, либо... погиб». Тяжело узнавать о смерти каждого из магов, но особенно больно, когда этот кто-то из близких и знакомых людей. «Не переживай, все с ним в порядке. Ранен, но жить будет. До последнего защищал девушек прях, которые пытались залатать дыры и едва не погибли». Настоящий герой. Хорошо. Слабо улыбнулась я, шмыгнув носом. Очень хорошо. Хоть тут моя совесть могла быть спокойна. В этот момент до нас наконец-таки добрался Елин. Робко улыбнувшись, он принялся робко переминаться с ноги на ногу. «Можно присесть рядом с вами?» «Конечно», — отозвалась Криста. «Пододвинься, подруга. Прости, забыла твое настоящее имя». Эда сообщила я, освобождая парню место. «Меня зовут Эда». «Очень приятно, Эда», — улыбнулся Елин. И во взгляде, который он бросил на меня, было столько восхищения, что я даже смутилась. «Знаешь, я никогда не видел таких», — сказал он. «Каких таких?» «Еще сильнее смутилась я». «Сильных прях. Ты ведь из герцогства?» «Да. Только там рождаются такие сильные». «Потом будешь восхищаться», — усмехнулась Криста. «Лучше проверь, насколько сильно Эда успела себе навредить. Я вижу, что едва не перегорела. Все силы отдала на восстановление завесы и ту вспышку, что убила тварей. Но мне надо узнать, насколько все серьезно. Ты тоже пряха и можешь заглянуть с минимальным воздействием. А вот я способна навредить». «Эда, ты позволишь мне посмотреть?» Осторожно поинтересовался Елин, поворачиваясь ко мне. «Давай». Я с готовностью подставила ему лицо и опустила веки. «Я буду действовать осторожно». «Знаю». Пряхобережно дотронулся теплыми пальцами до моей кожи. Его магия теплая и ласковая походила на солнечный лучик, который неожиданно выглянул из-за туч. Своим воздействием он не причинял боли или дискомфорта. Я вообще почти ничего не чувствовала. Лишь осторожные прикосновения. О «Ох» протянул Елин, отстраняясь. Я тут же открыла глаза и уставилась в его смущенное лицо. «Что там?» — нетерпеливо потребовала Криста. Такой потенциал и резерв! Как тебе удалось это скрывать, это всех? Я ведь ощущал лишь отголоски Дара, а тут... Невероятно!» — восхищенно прошептал он. Блокировки и печати. Много печатей. Над ними работали даже шаманы Ирийского полуострова. А еще помог призрак. Много кто помогал. Всех не перечислишь. А ведь действительно, за эти годы мне помогло столько народу. Что с даром-то? Вмешалась Криста. Минимум, ответил Елин. Не перегорело, но сил почти не осталось. Не знаю, сколько времени потребуется на восстановление. Там такой потенциал. Пару дней. Может, неделя. Подсказала я. «Плохо», — мрачно заметила соседка. «Завеса продержится долго, я золотала все дыры и трещины. Сомневаюсь, что твари вновь решатся напасть, поэтому время на восстановление есть». «Да при чем тут завеса?» — отмахнулась она. «Я за тебя переживаю. Ты ведь понимаешь, насколько сложно жить без силы. Это скажется на работе всего организма. Усталость, сонливость, апатия, головокружение и слабость». Я справлюсь. А то я не знаю, выпей еще отвар. Криста вновь протянула мне фляжку: Надо будет тебе приготовить что-нибудь мощнее того, что я обычно даю Елину. Минут через двадцать, когда все было кончено, состояние раненых стабилизировано, и они погружены на повозки, обо мне вспомнили. Я знала, что объяснений не избежать и даже почти подготовилась к допросу. Но сначала мне хотелось навестить Дарго, и лично убедиться, что с ним все в порядке. Он обнаружился на дальней повозке, в которую запрягли его собственного ирбиса, с перевязанными головой и грудью, сквозь белый бинт проступали капли крови, уж о синяках и и говорить нечего. Ему очень сильно досталось. Рядом с Даргом сидела веснушчатая девушка-пряха и утирала беспрестанно льющиеся из глаз крупные слезы. «Наверное, одна из тех прях, которых Дарк защищал ценой собственного здоровья». «Ирэн», — прошептал он, когда я появилась рядом и осторожно присела на краешек повозки. «Эда», — грустно улыбнувшись, поправила я. «Мое настоящее имя Эда». «Илгала». «Ты пряха и единая Рейнера», — прошептал он. «Ни в голосе, ни во взгляде я не заметила осуждения». Лишь покорность судьбе и принятие действительности. «Да, у меня никогда не было даже шанса», — выдал Дарк, глядя на меня почерневшими от боли глазами. «Прости». «Спасибо тебе, Эда. Спасибо, что пришла на помощь», — ответил он и попытался улыбнуться. «Ты не злишься?» — не поверила я. «За что? Ты спасла всех нас. Спасибо». — Эда! — послышался из-за спины голос Форвика, заставивший меня подскочить и обернуться. Все собрались здесь, остатки четырех групп, и они ждали ответов. — Мне пора. Береги себя! — прошептала я. Немного поколебавшись, наклонилась и осторожно поцеловала Дарга в лоб, после чего направилась на суд, который должен был вот-вот начаться на крохотном пятачке из раненной земли, в которой перемешалась кровь и пепел. Тут же, отделившийся от толпы, Рейнер подошел ко мне и встал рядом, давая всем понять, что я нахожусь под его защитой. «Я справлюсь сама», — прошептала тихо, сжимая его руку и чуть отступая. Лгала я самостоятельно, и мне самой предстояло держать сейчас ответ. «Значит, Эда», — повторил Форвик. «Откуда ты, Эда?» «Из Алтрона. Меня предала семья, продав герцогу». Его брак с наследницей не принес ожидаемых результатов. Дар после свадьбы он так и не получил. Чтобы скрыть это, герцог отказался поставлять прях в крепость Град, и... Ему нужна я. Именно мой дар он вожелал забрать. Я сбежала, скрываясь все эти годы, ожидая совершеннолетия, чтобы расторгнуть соглашение, которое от моего имени заключили родители, и стать свободной. Значит, герцог бессилен? нахмурился Озрик, командир двадцатого отряда. «Но почему об этом не стало известно?» «Герцог — великий менталист, очень сильный и опасный, а у меня нет доказательств его деяний, лишь слова». «Мы можем рассказать правду. Будет разбирательство...» «Будет», — кивнула я. «И по закону во время этого разбирательства вы обязаны вернуть меня, владельцу. Он получит дар, и все закончится». «Ну, а теперь герцог узнает о том, где тебя искать», — вмешался Кей, правая рука которого висела на перевязи. «Да, герцог скоро явится сюда и потребует вернуть меня ему. Как-то вот требует соглашения. Все пряхи, особенно такие сильные, принадлежат стране, в которой родились. Если вы попытаетесь меня скрыть, будет война». «Мы не боимся», — заметил Карл, — Тот самый, который так помог мне во время боя. Вот и сейчас он, как и все остальные, несмотря на все мои деяния, готов был помогать. Моя семья, точнее ее остатки, не сделали для меня того, что сделали эти люди. Я ведь и забыла, что такое верить и доверять. От осознания этого я едва удерживала слезы, от которых уже щипала глаза. «Война ослабит всех, и твари. Кто станет защищать от них мир?» Тихо прошептала я. Выходит тебе надо попасть туда, где не действует закон содружества. Неожиданно заключил форвик. Разве существует такое место? Покачала я головой. Есть, сообщил Рейнер, шагнув ко мне. Деревни диких. Они не подчиняются законам и им плевать на герцога и его команды. Дикие? И они согласятся принять меня? Обернувшись, удивленно переспросила я. «Согласятся», — бережно обнимая и привлекая к себе, произнес он. «Мы сейчас же отправимся туда. У меня с ними имеются кое-какие договоренности, нас примут». «Нас? Неужели ты думала, что сможешь избавиться от нас?» — подал голос Фет. «Ты член нашей группы, наша семья. Мы всегда будем стоять за тебя. До самого конца!» «Мы не расскажем о том, что произошло здесь на самом деле», — пообещал незнакомый мужчина из другой группы. «А тебе ни слова!» «Скажем, что это наши пряхи так отличились, все вместе!» Поддержал его другой. «Это даст вам фору!» Согласился третий, и его поддержал нестройный хор других голосов. «Небольшую, но даст!» «Сколько осталось до твоего дня рождения?» Вмешался Эмос. «Пару месяцев!» Прошептала я, почти ничего не видя из-за слез, которые сдержать уже не получалось. Горячие капли медленно скользили по щекам, оставляя расводы на коше. «Так долго не обещаем, но сделаем все возможное, чтобы об Беде из Алтрона никто ничего не узнал. Запутаем, со лжом!» — кивнул Озрик. «Но почему?» Кэй все правильно сказал. «Ты член семьи, и сегодня ты спасла нас. За нами долг!» Командир двадцатой группы повернулся к Форвику. Мы заберем раненых и убитых и двинемся к крепость Граду. А вам лучше сейчас же отправиться к дикарям. За два-три дня доберетесь. Медлить нельзя. Девчонка почти пустая, а от нее все равно фонит силой так, что даже сейчас чувствуется. Может, дикие смогут что-то придумать, чтобы убрать след. Нельзя идти всей группой, вмешался зеленоглазый Эммос. Дикие точно не обрадуются такой толпе. Пойду я, решил Форвик. Кэй, «Рейнер, Эда, Хайтс и Криста, Остальные вернутся в крепость Град». «А меня-то за что?» — возмутился Фет. «У тебя жена вот-вот родит, вот и побудь с ней», — пояснил Хайтс. «У меня жены нет», — недовольно заметил Эма, с которого, как и Елина, Форвик с нами не брал. «Проследишь за всем, чтоб проблем не было, и перед начальством отчитаешься. Скажешь, срочно позвали на переговоры с дикими». Напряженные отношения и прочее. На сборы пять минут. После сразу трогаемся в путь. Возражения есть?» Возражений не нашлось. И снова моя жизнь делала резкий поворот. Впереди ждали неприступные ледяные чертоги и деревни диких племен, которые жили сами по себе и никому никогда не подчинялись. Примут ли они меня? Согласятся ли помочь? Об этом мне предстояло узнать через пару дней.